День 17. Глава 1. Кейт Адалет. Мы просто будем стоять и смотреть, как верховный судья сражается с убийцей, спросила Кейт, глядя на подготовку. Почему бы и нет, ответила Брейлинг, держа в руках кружку горячего турсулонского чая. Во-первых, это будет по-настоящему великолепное зрелище, а во-вторых, вмешательство его оскорбит, сами знаете. «Будто мы сомневаемся в его способности справиться с врагами. Романов – заложник своего статуса, ничего не поделать. Разве не он утром кричал, чтобы мы перестали наблюдать за ним со спутников? Да, и будьте уверены, если бы против него сражался взвод императорской гвардии, я бы не поставила на них и пачки сигарет». Большая черепаха готовилась к грядущей схватке. Вчера Он казался увешанным броней, но сегодня ее еще больше. Почти нет свободных мест, где не висели бронепластины и прозрачные щитки из сверхпрочного турсулунского стекла. К наплечникам приварили здоровенные блоки, назначение которых Кейт даже не понимала. Скорее всего, это ракеты. Чтобы нести возросшую массу, ноги судьи усилили дополнительными трубами экзоскелета. Дети Романова. Оказалось, что все прибывшие судьей турсулунцы и его дети суетились вокруг отца, о чем-то переругиваясь вслух, хотя большинство из них были одаренными. Механизмы и блоки светились, иногда искрились и дымили. Тогда турсулунцы что-то спешно исправляли. Хуже всего дымил огромный ящик размером со шкаф, закрепленный сзади на панцире. «Сойдет», — сказал верховный судье. Его вес увеличился по крайней мере тонн на пять, но Романова это не беспокоило и не замедляло. Он сделал несколько шагов, топая так, что немного позвякивали кружки на столе, а затем совершил стремительный выпад своим черным посохом. От взмаха огромной палки в воздух взмыли опавшие листья, а судья – нанес рубящий удар с полоборота и случайно разбил статую императора Амброзия Великого, основателя Академии и известного мецената. Белый камень разлетелся на куски. «Прошу прощения», – сказал Тиберий Романов. «Это невежливо, но я, наконец, готов». «Вы будете сражаться здесь?» – спросила Квестор. «Нет, в том городке, там больше места» убийца придет туда, но если он заявится здесь, прошу, проводите его ко мне и не пытайтесь задержать, я же все-таки отвечаю за вашу безопасность. Судья шумно выдохнул через нос, дополнительный прицельный визор над его глазом светился красным и немного мерцал. Турсулунец поднял левую руку, которой был приделан многоствольный пулемет и раскрутил оружие. Закрепленные на его плечах ракетные блоки и пушки поворачивались по направлению его взгляда. «Чуть не забыл еще кое-что», – спохватился Романов. «Старый Герберт у вас при себе?» «Да». Кейт достала дамский пистолет, который вчера передал ей судья из кармана. «Хотите получить назад?» Турсулунец задумался. «С одной стороны, пушек никогда не бывает много, с другой еще одна погода не сделает». Обойдусь, пусть полежит у вас. А это к вам? Он показал на появившийся над городом гравелет, который начинал приближаться. Несколько лазерных лучей следили за летающей машиной. Если этот транспорт не ваш, я его собью. Адалет проверила номер гравелета. Это к нам, личный транспорт Хадена Айскадера. Вы знаете о его визите? Шепотом спросила Брейлинг. Нет, соврала Кейт, вспоминая ночной звонок и шифрованное письмо. «Но сейчас узнаем». Петра Брейлинг подозрительно на нее посмотрела, но не сказала ничего. Гравилет сел на площадку перед зданием Академии. «Доброе утро, ваше превосходительство, верховный судья!» Айскадер поприветствовал Тиберия Романова уважительным полупоклоном. «Зовите меня просто ясновельможный государь» мрачно ответил судья, расхаживая на месте, громыхая своей экипировкой. «А вы куда-то собрались?» «Собираюсь на утреннюю пробежку. Знаете ли, это полезно для моего ментального и физического здоровья. Но, полагаю, у вас дела к вашим коллегам, так что не смею задерживать». Романов, чуть наклонив голову, быстро пошел в сторону города. Тяжелые шаги выворачивали камни-брусчатки, что устилало его путь. Некоторые камни лопнули. Шум от судьи стоял такой, будто кто-то сбросил с лестницы холодильник, полный железного мусора. Оставшиеся турсулунцы выстроились перед зданием, глядя отцу вслед. Их установленный под открытым небом наблюдательный пункт никто не охранял. «Рада вас видеть, магистр Айскадер», — сказала Петра Брейлинг. «Полагаю, вы узнали о готовящемся нападении». «Именно так, госпожа Квестор», — ответил Айскадер. «Если большая черепаха падет, мы должны будем схватить и уничтожить убийцу, а после этого готовиться к войне с кланами. Они не простят смерть судьи». «Романов не проиграет», — Брейлинг посмотрела на Кейт. «Полагаю, у вас дело к вашей подчиненной?» «Да, именно так, если вы не возражаете». «Ну что вы, как я могу?» Петра отошла, напоследок бросив на Кейт еще подозрительный взгляд. У Адалет до сих пор оставалось ощущение, что Квестор знает все о перестрелке в клубе «Асфадель». Но она почему-то до сих пор ничего не предприняла. И опыт работы в тайной полиции говорил Кейт, что, скорее всего, Петра Брейлинг догадывается лишь о малой части происшедшего – и вряд ли знает, какую роль в этом и последующих делах Хаден Айскадер. Она не знает, что новому магистру внутренней безопасности нельзя верить, как и самой Кейт. «Джинель Адалет, я к вам на пару слов». Хаден отвел Кейт, держа за локоть. Убедившись, что они далеко от Квестора и Турсулунцев, он начал шептать. «Думаю, тебя вчера удивил мой звонок. Я был удивлен не меньше, когда узнал правду». Но за прошедшие две недели теперь никто не усомнится в нашей преданности императору и твоей в особенности». Он отвел Кейт еще дальше. «Теперь я могу сообщить подробности. Дело касается безопасности императора. О чем вы? Все это – лишь часть плана императора Луциана, чтобы уничтожить изменников. Айва Дарнелиус, маршал Барла Шакар, Ренса Кампана, Керим Бессаран, Бернард Вандин, Ливий Костелана, да даже Влад Сардан. Они все участвовали в заговоре, чтобы сместить Луциана и династию Сагреда, предательски захватить трон и поставить туда марионетку узурпатора. Изначально это был Франко Пацини. Император знал о заговоре, но если бы он как-то выдал себя, то заговорщики бы убили его, и тогда бы началась гражданская война. «Империя не переживет такую, поэтому нам пришлось пойти на сделку с Балябином, чтобы он отправил для нас своего лучшего убийцу. Это был единственный путь, чтобы спасти наше государство. А верховный судья, почему нужно убить его? Он спонсировал заговор, чтобы ослабить империю. В конце концов, разве вы верите его ужимкам? Он мало того, что рептилия, так еще и лжец». Хаден говорил очень торопливо, и уже мало походил на того уверенного мужчину, каким был когда-то. «Он начнет новую войну чести, но если его не станет, турсулунские кланы начнут сражаться между собой. Я сам узнал об этом только вчера, но сразу посвятил тебя в это дело. Ты выяснила, что я просил? Это очень важно». Кейт кивнула. «Это же был приказ руководства. Вот только последние приказы и действия руководства – казались совсем не тем, ради чего она пошла в императорскую тайную полицию. Когда там служил отец, все было проще». «Отлично, значит, ты нашла способ, как вырубить его броню». Айскадер улыбнулся, хотя сильно потел, будто чего-то боялся. «Если мы сможем отключить питание удаленно, судья проиграет, а наш повелитель избавится от врагов. Не волнуйся, я буду рядом, мы справимся». Стоит ли говорить, что ты получишь награду? Ты станешь руководителем императорской тайной полиции. Тогда и титул магистра внутренней безопасности будет не за горами. Отец бы тобой гордился. Все, что тебе нужно, это отключить источник удаленного питания. Во время боя это будет сделать намного проще. Никто не заметит. Хаден улыбался, но впервые это выглядело очень отвратительно. Может, Так было всегда, а Кейт никогда не хотела обращать на это внимание. «Если что, я возьму на себя брейлинг», — сказал Айскадер. «Она опасна, потому что работает на врага». Последнее слово Хаден выделил какой-то особой интонацией. Кейт отвернулась. Турсулунцы хлопотали у воткнутых в землю кабелей и не обращали внимания на то, что происходит у пульта. Там стояла только одна Петра Брейлинг с кружкой чая. Кажется, нажать на ту кнопку будет очень просто. Но действительно ли нужно выполнить и этот приказ? Кейт не знала. Прошлые приказы до добра не доводили. На Гиессе все было намного проще. Виктор. Как и ожидалось, засыпанные минами и ловушками туннели канализации, ведущие к цели, не срабатывали при приближении Виктора. Тут дело или в продвинутом бронекостюме, или тот, кто их ставил, как-то саботировал установку мин. Последнее неудивительно, учитывая влияние Балябина, который даже, будучи официально мертвым, по-прежнему вмешивался везде, где только мог. И это еще не говоря о том, что огромное количество людей считали его богом. Визор шлема не только не перекрывал обзор, но даже дополнял его, работая в паре с глазным имплантатом. Броня не сковывала движение. Более того, перестала болеть спина и колени, будто что-то их подлечивало. Наверняка умная система со встроенным искусственным интеллектом снимает боль и немного заживляет раны. Пригодится во время боя с огромным сукиным сыном. Боли будет много. Виктор сверился с картой, вызывая ее перед глазами. Идти еще дальше. В углу визора светилось назойливое уведомление. Беда посмотрел, что это. Письмо и досье на цель. Стандартное досье проекта «Элизиум», каких Виктор повидал немало. «Совершенно секретно. Коммерческая тайна. Красный уровень доступа. Операция «Ревность». Цель «Тиберий романов» верховный судья турсулунских кланов исполнитель руководитель проекта элизиум виктор воронов комментарий аналитика экстремально критический уровень опасности соблюдать повышенную осторожность использовать выданные для операции спецсредства императорской армии и спецслужбам запрещено вмешиваться Свита верховного судьи также будет стоять в стороне так что нет нужды их зачищать Цель знает о прибытии оперативника, так что скрытая операция невозможна. Объект 101. Резолюция. Цель должна умереть любой ценой. Объект 101. Придурок. Виктор хмыкнул про себя. Сраный педант. Он добрался до отмеченного на карте места. Здесь можно выбраться на поверхность в стороне от Академии рядом с городом. Балябин утверждал, что цель ждет Виктора на городской площади у ратуши, И явно не для того, чтобы попить пивка и посмотреть турсулунские игры. Над головой был люк. Беда забрался по лестнице и легко, спасибо моторизированным суставам в броне, отбросил тяжелую крышку в сторону. «Цветы не изломай!» Раздался резкий окрик механическим голосом. Люк находился посреди клумбы с цветами, рядом с которой стояли два турсулунца. Один поймал стальную крышку люка и без проблем держал ее в руке, будто она ничего не весила. Обе рептилии без оружия и брони, что было странным, но не менее опасным их это не делало. «Это кадапулы», – негодовал один из них. «А там растут медлемисты, не потопчи их, теплокровный». «Не буду», – сказал Беда. Он вылез и начал осторожно пробираться мимо цветов. Оба Турсулунца внимательно на него смотрели, будто ждали, что хоть один стебелек отломится и можно будет обрушить на человека свою месть. Но Виктор был осторожен. «Ищешь отца?» – спросил турсулонец. «Он ждет тебя вон там?» – он показал лапой на улицу. «Двигай туда, пока не дойдешь до площади. Он разобьет твою голову. Но если ты растопчешь хоть один цветок, я тебе ее сам оторву». Беда осторожно выбрался из клумбы, не задев ни одного цветка, и поправил винтовку. «Если нападешь на меня со спины», – сказал Виктор, – то… «Да иди ты в жопу», – огрызнулась рептилия. «Нужен ты мне. Вот лучше скажи, зачем они высадили кадапулы, если не собирались за ними ухаживать, идиоты?» Виктор пошел дальше, не вступая в диспут. Турсулунцы проводили его подозрительными взглядами, будто опасались, что он вернется и начнет топтать грядку. Потом склонились над клумбой и продолжили прерванную прополку. «А ты знаешь, иногда среди сорняков попадаются съедобные растения». Один из них вырвал несколько травинок. «Не надо жрать сорняки», – рявкнул второй. «Да я просто сказал». Беда шел по улице, рассматривая все через визор шлема никакой угрозы не определялось турсулунцы были достаточно безумные чтобы действительно принять бой один на один судья и не рискует нет такого оружия что может убить его мгновенно кроме термоядерной бомбы предстоит долгие бойные истощения пока гигантская рептилия не падет от усталости иран жаль что нет возможности скрытно подобраться к рептилии но никуда не деться Я иду за тобой, Тиберий Романов, шепнул Виктор про себя. Встроенный в шлем искусственный интеллект анализировал окна зданий и проходы, но не видел никаких следов присутствия и засады. Здесь действительно нет императорской армии и лекторов. На дороге хорошо заметны вдавленные камни брусчатки и треснувший асфальт в тех местах, где прошел Верховный судья. Он ⁇ это последняя цель, после которой... Остается только прикончить эту Кейта Далет, ту женщину Дигерина, что убила его сына. Заодно и завалить Хадена Айскадера, но не потому, что он причастен к гибели Ника, а потому, что Натан и Айзек пошли с Виктором на ликвидацию бывшего обсерватора. Нужно закончить то дело. На этом все и прекратится, а Виктор получит обещанную награду. Зная Балябина, награда – это смерть. Ну и пусть. Лучше смерть, чем видеть во снах всех тех, кого беда убивал снова и снова, каждую ночь, все его цели и те, кто погиб вместе с ними. Больше нет ничего. Когда-то у него была семья и друзья, но они больше не кажутся важными людьми, будто полузабытый фильм или книга, в которых были интересные персонажи, но фильм или книга закончились, а персонажи исчезли навсегда. Не осталось ничего, кроме боли, Ее-то у Виктора предостаточно. Это единственное, что реально, кроме тоски по чему-то забытому. Шлем засек цель, но она не двинулась навстречу. На экране визора пополз анализ, но и так понятно, что это Турсулунец. На всей планете не было ни единого столь большого и тяжелого существа, кроме тех, что живут в океане. Верховный судья Тиберий Романов сидел у фонтана, держа толстый посох. Он будто медитировал или о чем-то размышлял. В свободной руке он держит цветок. Турсулунцы растут всю жизнь, но редкий из них доживает до 500-600 лет. Тиберию Романову была минимум 1000 лет, и он был больше любой другой разумной рептилии, а закрепленный на спине антигравитационный двигатель и блоки с ракетами на его плечах делали его еще больше. Настоящая гора смерти, способная сразиться с целой армией и победить. Истинное воплощение войны, в десятки раз более опасное, чем турсулунцы, которые охраняли банкира Ренса. Романов сидел спокойно и не подавал вида, что заметил Виктора. Но беда не сомневался, что приборы рептилии давно показали приближение врага. Романову незачем торопиться, все и так закончится сегодня. Виктор остановился. В лучшей мобильной броне, закрывающей его с головы до пяток и вооруженной винтовкой-прототипом, он был самым совершенным оружием корпорации. Вот только против него сейчас будет сражаться самый сильный воин галактики. Тиберий Романов поднял голову и посмотрел на беду. Утреннее солнце отражалось красным в глазах. Красным засветился и визор-прицел на голове. Ракетные блоки и закрепленные прямо на панцире пушки пришли в движение, наводясь на цель. На авиационный пулемет подалась энергия и стволы закрутились. Антигравитационный двигатель выпустил пар и начал светиться синим. Верховный судья с хрустом сживал цветок и встал на ноги. «В этот раз я не проиграю», — сказал он громким механическим голосом.